Глава 24 К утру буря утихла, а мое желание получить свободу – нет. Теперь я еще сильнее хотела сбежать, и, кажется, Торин это чувствовал, потому что не отходил от меня ни на шаг. Когда тьма отступила, мы собрались и вышли на улицу, где уже появились горожане. Сейчас город выглядел для меня иначе – яркий, красивый и живой. В основном мы встречали женщин, которые с любопытством смотрели на Торина. «Почему они так смотрят? Они тебя знают?» – спросила я, когда очередная девица чуть не раздела взглядом Хейла. Во мне закипало недовольство. Очень хотелось сказать что-то этой девушке, но я сдержала порыв. «Не мое дело. У нас фиктивный брак. Главное не думать о том, что произошло сегодня ночью». От одной мысли о ласке Торина у меня внутри разгорается пожар, и щеки краснеют. Я прикусываю нижнюю губу, стараясь выдавить вредные мысли и воспоминания. На этой планете мужчиной это редкость. Джи сказала, что тут матриархат. От этого местные женщины не меньше хотят любви и страсти. Шепчет мне на ухо Торин, и я вспыхиваю еще сильнее. Представляешь, как они тебе завидуют. «Ты гадкий!» «Почему гадкий?» «Вероника, не переживай. Сегодняшнюю ночь я тоже проведу с тобой. Будто я об этом мечтаю. Не могу даже глядеть на Торина. Он вызывает во мне смешанные чувства, в которых я пока не могу разобраться. Сейчас у меня еще одна встреча, а затем мы вернемся на крейсер. Если я от тебя не сбегу раньше...» Поправляю лямку рюкзака и пытаюсь запомнить дорогу, по которой мы идем. Очень в этом сомневаюсь. Торин кладет мне руку на талию, и я ловлю на себе недовольные взгляды проходящих мимо женщин. Очень хочется двинуть его локтем в живот, но я потерплю. Эти женщины раздражают меня гораздо больше. Сама не понимаю, почему. Мы подходим к небольшому неприметному зданию. Я бы на него никогда не обратила внимания, если бы шла сама по этой улице. Торин открыл скрипучую дверь, и мы спустились на две ступеньки вниз. Я заметила, что в этом городе почти все первые этажи зданий находятся частично под землей. Меня эта обстановка угнетает. Есть ощущение замкнутого пространства. Неприятно. Я осматриваюсь и вижу небольшую темную комнатку. По центру деревянный стол из грубого дерева. Несколько стульев. Вдоль дальней стены – стеллажи с посудой и ширма. За ней скрывается проход в следующую комнату. «Хозяйка!» – громко говорит Торин. Из-за ширмы, собранной из сотни бусин, выходит молодая девушка. На ней свободное платье, которое открывает только руки и лодыжки. Остальная фигура скрыта. Волосы лежат на плечах небрежными локонами. Она очень красива, с правильными чертами лица. Девушка внимательно рассматривает Торина, а затем ослепительно улыбается. «С концом бури!» – произносит девушка. «Рада видеть в такой прекрасный день гостей!» «Мы по делу!» – сообщает Торин. «Меня зовут капитан Хейл». «Понятно!» – голос девушки тут же начинает дрожать. Несколько секунд назад мне показалось, что она флиртовала с Хейлом, но сейчас смотрела на него иначе. собранно и спокойно. «Я все приготовила!» Девушка отодвинула ширму из бусин и пригласила нас рукой. «Проходите, у нас мало времени». Мы прошли за ширму и очутились в темной комнате. Я тут же схватила Хейла за руку, чтобы не споткнуться. В отличие от меня, он видит в темноте. «Капитан Хейл, я прошу вас не говорить!» Начала девушка, однако Хейл ее прервал. «Никто не узнает!» Я почувствовала, как Хейл протянул руку И девушка ему что-то передала. Затем мы спешно покинули здание. «Теперь на крейсер!» – скомандовал Хейл. «У нас мало времени!» «Скажи, что она тебе дала!» – прошептала я, стараясь успеть за Хейлом, который шагал слишком быстро. «Душу!» – ответил Торин. И я почувствовала, как по моей спине пробежал холодок.